Издательство Ман Иванов и Фербер» представляет. Дэвид Инглман. Инкогнито. Тайная жизнь мозга. Читает Юрий Кузаков. Человек одинаково не способен видеть и небытие, из которого он появляется, и бесконечность, которая его поглощает. Блеск Паскаль. Мысли. Глава первая. В моей голове кто-то есть, но это не я. Внимательно посмотрите на себя в зеркало. Под стильной внешностью скрывается мир объединенного в сеть оборудования, включающего в себя сложные строительные леса из костей, систему мышц, массу специальных жидкостей и коллектив внутренних органов, пыхтящих в темноте, чтобы вы оставались живыми. Все это хозяйство упаковано в бесшовный и приятный на вид высокотехнологичный самозалечивающийся чувствительный материал, который мы называем кожей. А еще внутри находится мозг — полтора килограмма самого сложного вещества во Вселенной. Это центр управления, который руководит всей работой, собирая данные через маленькие порталы в бронированном бункере черепа. Мозг состоит из клеток — нейронов и нейроглий которых сотни миллиардов. Каждая из этих клеток сложна как город, содержит полный геном человека и перемещает миллиарды молекул в сложнейшей экономике. Каждая из них посылает электрические импульсы другим клеткам, иногда сотни раз в секунду. Если представить каждый из этих триллионов и триллионов импульсов в виде отдельного фотона, то итоговый результат был бы ослепляющим. Клетки соединены между собой в сеть такой ошеломительной сложности, которая сводит с ума человеческий язык и влечет за собой появление новых ветвей математики. Типичный нейрон имеет примерно 10 тысяч соединений с соседними нейронами. При миллиардах нейронов это означает, что в одном кубическом сантиметре ткани мозга соединений столько, сколько звезд в нашей галактике Млечный Путь. Полутора килограммовый орган желеобразной консистенции в вашем черепе — чуждый вид вычислительного механизма. Средняя масса мозга у взрослого человека — чуть менее полутора килограммов, но может колебаться от одного до двух и более килограммов. Он состоит из миниатюрных, самонастраивающихся частей и далеко превосходит все, что мы можем вообразить. Так что даже если вы считаете себя ленивым или бестолковым, вы одушевитесь. Вы самое деятельное и сообразительное существо на этой планете. У человека невероятная история. Можно сказать, что мы единственная система на планете, которая настолько сложна, что ввязалась в игры с дешифровкой собственного языка программирования. Представьте, что ваш компьютер начал управлять своими периферийными устройствами, снял свою крышку и направил веб-камеру внутрь схем. Мы делаем именно это. И то, что мы обнаружили, заглянув в череп, входит в число наиболее замечательных интеллектуальных достижений нашего вида. Это признание, что многочисленные грани нашего поведения, мысли и опыта неразрывно связаны с обширной влажной электрохимической сетью, именуемой нервной системой. Эта машинерия крайне чужда нам, и тем не менее она — это мы. Потрясающая магия. В 1949 году Артур Альбертс отправился из своего дома в Йонкерсе, штат Нью-Йорк, в деревню между Золотым берегом и Тимбукту в Западной Африке. Он ехал на джипе с женой, камерой и, поскольку был любителем музыки, с магнитофоном. Желая открыть уши западному миру, он записал наиболее важные, по его мнению, звуки Африки. Однако при использовании магнитофона — Альбертс столкнулся с непредвиденными проблемами. Один из местных жителей, услышав звук своего голоса, обвинил альберца в том, что тот украл его язык. Путешественник едва избежал побоев, вынув зеркало и убедив оппонента, что его язык находится на месте. Нетрудно понять, почему магнитофон для местных жителей выглядел противоестественно. Звучание кажется приходящим и непередаваемым. Оно словно мешок, разлетевшихся на ветру перьев, которые уже не собрать снова. Голоса невесомы, не имеют запаха, вещь, которую не удержать в руках. Поэтому удивительно, что голос — нечто физическое. Если вы сконструируете маленькую машинку, достаточно чувствительную, чтобы обнаружить мельчайшие сжатие и разряжение воздуха, то сможете уловить эти изменения плотности, а затем воспроизвести их. Мы называем такие машины микрофонами. И каждый из миллионов радиопередатчиков на планете успешно преподносит нам эти мешки с перьями, некогда считавшиеся теряющимися безвозвратно. Когда Альбертс проигрывал на магнитофоне записи, один из представителей западноафриканского племени назвал это потрясающей магией. Тоже можно сказать и о мыслях. Что такое мысль? Кажется, что она ничего не весит. Она ощущается приходящей и непередаваемой. Мы не думаем, что мысль имеет форму, запах или обладает еще каким-либо физическим параметром. Кажется, что мысли — вид потрясающей магии. Однако, как и у голоса, у мысли есть физическая база. Мы знаем это, поскольку изменения в мозге меняют род мыслей, которые мы обдумываем. В состоянии глубокого сна мысли нет. Когда мозг переходит в фазу быстрого сна, появляются самопроизвольные причудливые мысли. В течение дня мы наслаждаемся нормальными, общепринятыми мыслями, которые люди с энтузиазмом меняют, влияя на химический коктейль мозга алкоголем, сигаретами, кофе или физическими упражнениями. Состояние физической материи определяет состояние мыслей. И эта физическая материя необходима для нормального мышления. Если в результате несчастного случая вы повредите мизинец, то огорчитесь. Однако ваше сознание не изменится. Если же вы повредите кусочек мозговой ткани аналогичного размера, это может изменить ваши способности воспринимать музыку, называть животных, видеть цвета, оценивать риск, принимать решения или считывать сигналы тела, тем самым срывая покров с незнакомой спрятанной машинарией. Из этого странного органа появляются наши надежды, мечты, устремления, страхи, инстинкты, великие идеи, фетиши, чувство юмора и желания. И когда мозг изменяется, меняемся и мы. Поэтому интуитивно представляя, что у мысли нет физической базы, что они подобны перьям на ветру, на самом деле мы понимаем, что они прямо зависят от целостности загадочного полуторакилограммового центра управления. Первое, что мы усваиваем из изучения собственной схемы, простой урок. Большая часть того, что мы делаем, думаем и ощущаем, находится вне нашего сознательного контроля. Огромные джунгли нейронов управляются своими программами. Сознательный вы — то самое я, которое пробуждается к жизни, когда вы просыпаетесь утром. Это крохотная часть того, что происходит в вашем мозге. Хотя наша внутренняя жизнь зависит от функционирования мозга, это его собственное шоу. Большая часть его работы требует допуск выше уровня сознания. «Я» просто не имеет права туда войти. Ваше сознание — мелкий безбилетник на трансатлантическом лайнере, который ставит эту поездку себе в заслугу и не обращает внимания на все громоздкие машины под ногами. В ходе одного из исследований мужчин просили оценить привлекательность различных женских лиц на фотографиях. Снимки имели размер примерно 20 на 25 сантиметров, женщины на них были сфотографированы в анфас или в три четверти. Мужчины не знали, что на одной половине фотографий зрачки у женщин были расширены, а на второй нет. Мужчин постоянно привлекали женщины с расширенными зрачками, причем примечательно, что они не понимали, почему их выбор был именно таким. Никто из них не сказал. Я заметил, что зрачки вот на этом снимке на 2 мм больше, чем вот на том. Нет, они просто ощущали, что одни женщины привлекают их больше, чем другие. Так почему же они делали такой выбор? В закулисе их мозга, большей частью недоступном, кто-то, в отличие от них, знал, что расширенные женские зрачки коррелируют с сексуальным возбуждением. Мужчины, возможно, не догадывались и о том, что их представления о красоте и привлекательности в значительной мере запрограммированы и направлены в нужном направлении миллионами лет естественного отбора. Выбирая самых привлекательных женщин, они не осознавали, что на самом деле выбор делали не они, а программы, глубоко вшитые в цепи мозга на протяжении жизни сотен и тысяч поколений. Собирая информацию или управляя поведением, Мозг действует соответствующим ситуации образом. Неважно, участвует ли сознание в принятии решений. Большую часть времени нет. Говорим ли мы о расширенных зрачках, ревности, привлекательности, любви к жирной пище или о грандиозной идее, которая осенила нас на прошлой неделе? Сознание. Мелкий игрок, почти не задействованный в операциях мозга. Наш мозг большей частью работает на автопилоте, а сознательный разум имеет мало доступа к этой гигантской и загадочной фабрике. Например, это случается, когда ваша нога проходит полпути до педали тормоза прежде, чем вы успеваете осознать, что справа перед вами выруливает красная Тойота. Или когда вы обнаруживаете, что ваше имя произнесли в разговоре, к которому вы не прислушивались. А еще, когда вы считаете кого-то привлекательным, не понимая почему. Или когда нервная система посылает вам наитие, чтобы вы могли сделать выбор. Мозг — сложная система, но не непостижимая. Наши нервные цепи сформировались в результате естественного отбора как инструмент для решения проблем, с которыми сталкивались наши предки. Эволюция создала наш мозг ровно так же, как селезенку и глаза. Сознание тоже развилось, поскольку было полезным, но полезным только в ограниченных пределах. Давайте посмотрим на деятельность, которая характеризует какую-либо страну. Заводы пыхтят, телекоммуникационные линии забиты, бизнес производит товары. Люди постоянно едят. Канализация убирает отходы. Повсюду полиция гоняется за преступниками. Сделки скрепляются рукопожатиями. Люди ходят на свидания. Секретари принимают звонки, учителя передают знания, спортсмены соревнуются, доктора оперируют, водители управляют автобусами. А Если бы вы захотели узнать, что происходит в какой-то момент во всей стране, вы не смогли бы охватить всю эту информацию. А даже если бы и смогли, то от этого не было бы никакой пользы. Вам нужна краткая сводка. Поэтому вы берете газету, не деловую, вроде The New York Times, а попроще. Скажем, такое, как «USA Today». Вас не удивляет, что в газете нет подробностей о той или иной деятельности. В конце концов, вы желаете знать итоговый результат. Вы ищете информацию о том, что Конгресс только что подписал новый закон о налогах, который влияет на доход вашей семьи. И для этого нового результата не особо важно конкретное происхождение этой идеи, в том числе деятельность юристов, корпораций и абструкционистов абструкционизм, тактика какой-либо парламентской группы, мешающая принятию закона с помощью различных затягиваний и так далее. Вам совершенно определенно не нужны подробности, как коровы едят и сколько они съели. Вы желаете только, чтобы вас предупредили о вспышке коровьего бешенства. Вас не волнует, как производится и собирается мусор. Вас беспокоит только, не закончит ли он свой путь на вашем дворе. Вам не интересна инфраструктура заводов. Вас беспокоит только, не собираются ли рабочие быставать. А вот что вы получаете, читая газеты. Ваш сознательный разум — именно такая газета. Мозг круглосуточно чем-то занят. И, как и в примере со страной, почти все происходит на локальном уровне. Небольшие группы постоянно принимают решения и направляют сообщения другим группам. Локальные взаимодействия складываются в более крупные комбинации. К моменту, когда вы прочитываете ментальный заголовок, важное действие уже свершилось и дела сделаны. У вас удивительно мало доступа к тому, что происходит за кулисами. Все политические движения заручаются поддержкой инкогнито и становятся неудержимыми еще до того, как вы узнаете о них в виде ощущения, интуиции или пришедшей в голову мысли. Вы последний, кто получает эту информацию. Однако вы странный читатель. Вы читаете заголовок и присваиваете себе заслуги, полагая, что сформировали идею первым. Вы радостно говорите. Я тут придумал кое-что. Хотя на деле этому озарению предшествовала гигантская работа вашего мозга. Ваши нейронные цепи работали часы, дни или даже годы объединяя информацию и отыскивая новые комбинации. А вы же ставите это себе в заслугу и не удивляйтесь гигантской машинерии, скрытой за кулисами. И кто станет винить вас за то, что вы так считаете? Мозг проводит свои манипуляции в тайне и выдает идеи как потрясающую магию. Он не позволяет сознательно проверять всю эту колоссальную операционную систему. Мозг ворочает делами инкогнито. Кто же тогда заслуживает похвалы за отличную идею? В 1862 году шотландский математик Джеймс Клэрк Максвелл вывел систему фундаментальных уравнений, объединявших электричество и магнетизм. На смертном одре он сделал странное признание, что знаменитые уравнения открыл не он, а нечто внутри него. Он говорил, что понятия не имеет, как эти идеи появились. Они просто появились. Уильям Блейк рассказывал о сходном опыте, пережитом им в ходе работы над эпической поэмой «Мильтон». Я писал эту поэму словно под диктовку по 12, а иногда и по 20 строк зарос, без предварительного обдумывания и даже против своей воли. Иоганн Вольфган Гёте уверял, что его роман «Страдания юного Вертера» родился на свет практически без сознательных действий словно он держал перо, которое двигалось по собственной воле. Вспомним еще английского поэта Сэмюэля Тейлора Колриджа. И в 1796 году он начал прибегать к копию в качестве средства от зубной боли и лицевой невралгии, но вскоре пристрастился бесповоротно. Его поэма «Кублахан», наполненная экзотическими сказочными образами, была написана под влиянием опиума, который стал для Колериджа способом подсоединиться к нервным цепям подсознания. Мы приписываем чудесные слова поэмы Колериджу, поскольку они появились из его мозга, а не из чего-то еще, не так ли? Но ему не удавалось ухватить эти слова, когда он не был одурманен. Так кого же на самом деле благодарить за это произведение? Согласно изложению самого Колериджа, Поэма пришла к нему во сне после приема опиума и чтения книги о пребывании Марка Пола при дворе хана Хубилая. Проснувшись, он стал записывать строки, однако появился слуга с сообщением, что его ждет человек из Порлока. Поэт вышел встретить гостя, но никого не оказалось, а после возвращения в кабинет Колеридж не смог вспомнить те строки, которые не успел записать. Подлинность истории как минимум спорна. Возможно, она придумана автором только для объяснения, не с поэмы. Тем не менее, выражение «человек из Порлока» «person from Pollock» вошло в английский язык как наименование нежелательного посетителя, помешавшего творческому процессу. Как заметил Карл Юнг, в каждом из нас есть кто-то, кого мы не знаем. Почти все, что случается в нашей психической жизни, находится вне нашего сознательного контроля. Это и к лучшему. Сознание может поставить себе в заслуги все, что хочет. Однако лучше оставить за сценой большую часть решений, которые проворачиваются в нашем мозге. Если вмешиваться в детали, которые непонятны, работа идет не так эффективно. Как только мы начнем размышлять, как именно пальцы перемещаются по клавишам пианино, мы не сможем доиграть произведение. Продемонстрировать помехи со стороны сознания можно при помощи забавного эксперимента. Дайте другу два легко стирающихся маркера, по одному в каждую руку, и попросите его одновременно написать свое имя правой рукой, а левой сделать то же самое, но в зеркальном отображении. Друг быстро обнаружит, что выполнить задание можно единственным образом, не думая об этом. Без вмешательства сознания — Руки способны легко совершать сложные зеркальные движения, но как только человек начинает думать о своих действиях, результатом становятся всего лишь неуверенные взмахи. Поэтому осознанность лучше не приглашать на большую часть вечеринок. Когда она подключена, то, как правило, улавливает информацию самой последней. Возьмем для примера бейсбол. Книга рекордов Гиннеса утверждает, что 20 августа 1974 года в матче между командами Angels и «Тайгерс» мяч при подаче Нолана Райана двигался со скоростью 44,7 метра в секунду. Если вы посчитаете, то увидите, что мяч прошел расстояние от питчера до беттера за 4 десятых секунды. Питчер — в бейсболе подающий игрок, который бросает мяч в сторону беттера, отбивающего игрока. Бэттер старается попасть по этому мячу битой. При броске расстояние между Питчером и бэттером составляет 60 футов и 6 дюймов, то есть менее 18,5 метров. Лос-Анджелес Энджелс и Детройт Тайгерс. Американские бейсбольные команды. За это время световой сигнал доходит от мяча до глаза бэттера, проходит по сетчатке, активирует последовательность клеток в петляющих путях зрительной системы в задней части головы, минует огромные расстояния до моторных зон и изменяет сокращение мышц, двигающих биту. Поразительно, что этой цепочке требуется менее 0,4 секунды, иначе никто не смог бы отбить подачу. Но еще удивительнее, что больше времени отнимает осознание. Примерно полсекунды, как мы увидим в голове второй. Соответственно, мяч двигается слишком быстро, чтобы отбивающий игрок осознавал, что он делает. При этом нет необходимости осознанно производить сложные моторные действия. Это происходит, когда вы, например, начинаете уклоняться от ветки дерева еще до того, как осознали, что она приближается к вам. Сознательный разум не находится в центре работы мозга. Напротив, он располагается далеко на краю, и до него доносятся только слухи о деятельности центральной нервной системы. Крушение идей, положительные моменты. Понимание, как работает мозг, в корне меняет наш взгляд на себя самих, сдвигая его от интуитивного ощущения, что мы находимся в центре событий, в сторону более замысловатой, поучительной и удивительной точки зрения. Кстати, мы уже встречались с примерами такого рода. Однажды ясной ночью в начале января 1610 года тосканский астроном Галилео Галилей посмотрел в созданный им телескоп который давал двадцатикратное увеличение. Галилей наблюдал за Юпитером, когда заметил рядом с ним три неподвижные, как ему показалось, звезды. Они заинтересовали его, и на следующий вечер он снова нашел их на небе. Вопреки первоначальному предположению, оказалось, что обнаруженные небесные тела двигались вокруг Юпитера. Однако что-то не сходилось. Звезды не перемещаются вместе с планетами. Раз за разом Галилей возвращался к этой задаче. Наконец, к 15 января он понял, в чем дело. Это были не неподвижные звезды, а планетообразные тела, которые вращались вокруг Юпитера. У Юпитера имелись спутники. Это наблюдение разрушило укоренившееся представление о небесных сферах. Согласно теории Птолемея, существовал лишь единственный центр — Земля. Вокруг которого вращалось абсолютно все. Альтернативную идею предложил Коперник, выдвинувший предположение, что Земля вращается вокруг Солнца, в то время как Луна вращается вокруг Земли. Однако для традиционной космологии эта идея выглядела абсурдной, поскольку требовала наличия двух центров вращения. Но сейчас в эту тихую январскую ночь Луна и Юпитера дали подтверждение, что таких центров много. Каменные громады обращавшиеся вокруг планеты-гиганта, не могли одновременно быть частью небесных сфер. Птолемеевская модель, согласно которой Земля являлась центром концентрических орбит, была повержена. Трактат «Сидериус Нунциус» — «Звездный вестник», в котором Галилея писала свое открытие, был опубликован в Венеции в марте 1610 года и сделал Галилея знаменитым. Лишь через шесть месяцев Другие звездочеты смогли изготовить инструменты такого качества, чтобы иметь возможность наблюдать за спутниками Юпитера. В технологии производства телескопов произошел крупный прорыв, и вскоре астрономы начали создавать подробную карту места человека во Вселенной. Следующие четыре столетия все больше удаляли Землю от центра, превратив ее в крохотную песчинку видимой Вселенной, насчитывающей 500 миллионов групп галактик. 10 миллиардов крупных галактик, 100 миллиардов карликовых галактик и 2000 квинтиллионов звезд. Квинтиллион — единица с 18 нулями или миллиард миллиардов. При этом видимая Вселенная радиусом примерно 15 миллиардов световых лет может оказаться песчинкой в намного более масштабной общности, пока недоступной нашему взгляду. Поскольку возраст Вселенной оценивается в 13,8 миллиарда лет, то в любом направлении мы видим свет, который дошел до нас с расстояния максимум 13,8 миллиарда световых лет. Однако вследствие расширения Вселенной эти объекты за прошедшее время удалились еще дальше, и поэтому радиус, наблюдаемой Вселенной, оценивается примерно в 46 миллиардов световых лет. Неудивительно, что столь ошеломительные числа подразумевают совершенно иную историю существования человеческого рода, нежели предполагалось ранее. Для многих людей исключение Земли из центра Вселенной стало причиной глубокой тревоги. Отныне Землю нельзя было рассматривать как образец творения. Она стала всего лишь такой же планетой, как и прочие. Подобный вызов требовал трансформации философского понимания Вселенной. Примерно 200 лет спустя Иоганн Вольфганг Гёте увековечил грандиозное открытие Галилея. Из всех открытий и мнений ни одно не оказало большего влияния на человеческий дух. Только-только стало известно, что мир по своей природе круглый и завершенный, как его попросили отказаться от великой привилегии находиться в центре Вселенной. Возможно, никогда к человечеству — не предъявлялось большего требования. При этом допущение в тумане и дыму пропало множество вещей, что сталось с нашим Эдемом, нашим миром невинности, благочестия и поэзии, свидетельствами ощущений, убежденностью поэтические религиозные веры. Не мудрено, что его современники не желали допустить это и оказывали всевозможное сопротивление учению? которая разрешала и требовала от новообращенных свободу взглядов и величие мысли, доселе невиданные, о которых даже не мечтали. Критики Галилея поносили его теорию как незложение человека, и следом за уничтожением небесных сфер последовало уничтожение Галилея. В 1633 году ученый, сломленный духом Заключением, предстал перед Святой Инквизицией и был вынужден отречься от своей работы и признать положение Земли в центре мира. Галилей мог считать себя счастливчиком. Ранее другой итальянец, Джордано Бруно, также предположил, что Земля не является центром. Его обвинили в Ересе, и в феврале 1600 года приволокли на городскую площадь. Тюремщики, опасаясь, что Бруно, известный своим красноречием привлечет толпу на свою сторону, надели на него железную маску, чтобы он не мог говорить. Джордана Бруно заживо сожгли у столба. Его глаза смотрели из-под маски на толпу зрителей, которые собрались на площади, желая оказаться в центре событий. Почему бессловесно умертвили Бруно? Как мог такой гений, как Галилей, оказаться в кандалах в тюрьме? Очевидно, не все рады о радикальной смене взглядов на мир. Если бы только палачи знали, к чему все это привело. То, что человечество утратило, было восполнено благоговейным трепетом перед его местом в космосе. Даже если жизнь на других планетах маловероятна, мы можем ожидать, что существует по меньшей мере несколько миллиардов планет, где уже зародилась жизнь. И даже если есть только один шанс на миллион, что какая-то из этих планет достигнет значимого уровня разумности, скажем, большего, чем у космических бактерий, то и в этом случае существует множество планет, населенных невообразимыми созданиями. Так что в этом смысле выпадение из центра открыло человеческий ум чему-то намного более грандиозному. Если вы считаете науку о космосе увлекательной, приготовьтесь узнать, что происходит в науке о мозге. Мы давно ушли с центрической позицией, и в фокусе находится куда более великолепная Вселенная. В этой книге мы отправимся через внутренний космос, чтобы исследовать чуждые формы жизни. Первые взгляды в простор внутреннего космоса. Святой Фома Аквинский, 1225-1274 годы жизни, предпочитал верить, что человеческие действия проистекают из-за размышления о том, что есть добро. Однако он не мог не заметить, что многие вещи, которые мы делаем, слабо связаны с обдумыванием. Например, икота, неосознанное постукивание ногой в такт, внезапный смех в ответ на шутку и так далее. Понимая, что они служат помехой для его теоретических построений, он перевел такие действия в особую категорию, отличную от правильной человеческой деятельности поскольку те не проистекают от размышлений о причинах. Давая определение дополнительные категории, он посеял первое семя идеи бессознательного. В течение 400 лет никто не поливал это семя, пока Готфрид Вильгельм Лейбниц 1646-1716 года не предположил, что разум является комбинацией доступной и недоступной частей. В юности лебниц сзади написал 300 гигзаметров на латыни. Гигзаметр — античный стихотворный размер, шестистопный дактиль. Он изобрел математический анализ, предложил двоичную систему счисления, основал несколько новых философских школ, выдвинул политические теории, геологические гипотезы, заложил основы обработки информации, написал уравнения для кинетической энергии и посеял семена идеи. Разделение программного и аппаратного обеспечения. Лейбниц, как и Максвелл, Блейк и Гёте, предполагал, что внутри него, вероятно, есть глубокие недоступные пещеры. Лейбниц высказал мысль, что существуют восприятия, которых мы не осознаем. Он назвал их малыми перцепциями. Если у животных есть бессознательные перцепции, так почему бы им не быть и у человека? Эта логика была умозрительной, но, тем не менее, он чувствовал, что если не принять нечто бессознательное, то за бортом останется что-то чрезвычайно важное. Лейбниц сделал вывод. Неощутимые перцепции настолько же важны для науки о человеческом разуме, как неощутимые корпускулы для естествознания. Он выдвинул предположение, что существуют устремления и склонности, которых человек не осознает но которые, тем не менее, определяют его действия. Эта идея позволяла объяснить, почему люди ведут себя именно так, а не иначе. Лейбниц с энтузиазмом изложил свои мысли в новых опытах о человеческом разумении. Но книга была опубликована только в 1765 году, спустя почти полвека после его смерти. Опыты конфликтовали с представлением просвещения о самопознании, И поэтому оставались недооцененными еще почти столетия. Семя снова погрузилось в спячку. Тем временем другие события формировали фундамент возвышения психологии как экспериментальной, материалистической науки. Шотландский анатом и теолог Чарльз Белл 1774-1842 открыл, что нервы, расходящиеся от спинного мозга по всему телу, не одинаковы. Их можно разделить на два вида — двигательные и сенсорные. Первые несут информацию из командного центра мозга, а вторые доставляют ее обратно. Это было первым крупным открытием определенной схемы в структуре мозга, загадочного во всем остальном. Идентификация определенной логики в непонятном полуторакилограммовом блоке ткани выглядела весьма обнадеживающим. И в 1824 году немецкий философ и психолог Иоганн Фридрих Герберт предположил, что сами идеи можно понимать, применив к ним структурированную математическую основу. Какой-либо идее противопоставить противоположную, которая таким образом ослабит исходную идею и заставит ее переместиться ниже порога сознания. Сходные идеи, напротив, будут поддерживать друг друга и проникать в сознание. По мере того, как новая идея будет набирать высоту, она потянет за собой другие исходные идеи. Герберт предложил термин «оперцептивная масса», чтобы подчеркнуть, что идея становится осознанной не в изоляции, а в сочетании с целым комплектом идей, уже имеющихся в сознании. При этом он ввел ключевое понятие «границы», между сознательными и бессознательными мыслями. Мы узнаем об одних идеях и не имеем понятия о других. Немецкий врач Эрнст Генрих Вебер, 1795-1878, также задумался о том, как применить строгость физики к изучению разума. Целью его психофизики было количественное определение того, что люди способны обнаруживать, как быстро они могут реагировать и что в точности воспринимают. Это была первая попытка измерить восприятие с научной строгостью. И сразу же стали появляться сюрпризы. Например, считалось самоочевидным, очевидным, что чувства дают точное отображение внешнего мира. Однако к 1833 году немецкий физиолог Иоганн Петер Мюллер 1801-1858 обнаружил, что когда он светил в глаз, надавливал на него или стимулировал электричеством глазные нервы, восприятие было одинаковым. То есть глаз всякий раз видел свет, а не давление и не электричество. Мюллер предположил, что человек осознает внешний мир не напрямую, а через сигналы, которые посылает ему нервная система. Другими словами, когда нервная система говорит нам, что нечто находится снаружи, например, свет, то именно в это мы и верим безотносительно того, каким образом поступили сигналы. Отныне людям пришлось рассматривать идею, что физический мозг имеет отношение к восприятию. В 1886 году, уже после смерти Вебера и Мюллера, американец Джеймс Маккенкеттл опубликовал статью «Время, затрачиваемое операциями мозга». Суть этой статьи — Была обманчива, проста. Скорость ответа на вопрос зависит от вида мышления, который нужно задействовать для его обработки. Если вам требуется отреагировать на вспышку или взрыв, вы можете сделать это весьма быстро. 190 миллисекунд для вспышек и 160 миллисекунд для взрывов. Однако, если вам необходимо сделать выбор, скажите, красную или зеленую вспышку вы видели. Придется затратить на несколько десятков миллисекунд больше. Если же требуется еще и назвать то, что вы видели. Я видел голубую вспышку, на это необходимо еще больше времени. Простые измерения Каттела не привлекли почти никакого внимания, и тем не менее его работа ознаменовала начало коренных перемен. На заре промышленной эры интеллектуалы думали о машинах. Точно так же, как сегодня люди используют метафору компьютера, В то время мышление было пропитано метафорой машины. К тому моменту, конец XIX века, биологи уверенно приписывали многие аспекты человеческого поведения машиноподобным, механистическим операциям нервной системы. Они знали, что на прием сигнала глазом, на его прохождение по аксонам, затем по нервам, ведущим к коре мозга и, наконец, на его обработку в мозге требуется определенное время. Однако люди продолжали рассматривать мышление как нечто иное. Им казалось, что оно проистекает не из физических процессов, а лежит в особой категории психического или духовного. Эксперименты Каттела подняли проблему мышления, оставляя прежние стимулы, но меняя задание. а сейчас примите решение такого-то и такого-то вида. Он измерял, насколько больше времени теперь требуется для его выполнения. Измерив время размышления, он предположил, что это и есть прямая связь между мозгом и разумом. Кэтл писал, что простой эксперимент такого рода дает сильнейшее подтверждение, что мы можем провести параллель между физическими и психическими явлениями. Едва ли есть сомнение, что полученные результаты отображают сразу скорость изменения и в мозге, и в сознании. Тот факт, что мышление требует определенного времени, пошатнул столпы парадигмы о нематериальности мышления, что было вполне в духе XIX века. Оказалось, что мышление, как и другие аспекты поведения, не было какой-то потрясающей магией, а опиралось на вполне осязаемую механическую основу. Можно ли приравнять мышление к производственному процессу нервной системы? Подобен ли разум машине? Мало кто из людей уделял значимое внимание вновь возникшей идее. Большинство продолжало считать, что их умственные операции появляются мгновенно, по первому требованию. Однако для одного человека эта простая идея изменила все. Я, сам и айсберг. В то же самое время, когда Чарльз Дарвин опубликовал свой революционный труд «Происхождение видов», Из Моравии в Вену со своей семьей переехал трехлетний мальчик. Этот мальчик, Зигмунд Фрейд, вырастет с принципиально новым дарвиновским взглядом на мир, в котором человек не отличается от других жизненных форм, а сложную структуру человеческого поведения можно осветить с научной точки зрения. Молодой Фрейд поступил на медицинский факультет, привлеченный больше научными исследованиями, чем клинической практикой. Позднее Фрейд не раз признавался, что не испытывал интереса к медицине. Он писал, «Я не чувствовал предрасположенности к занятиям медициной и профессии врача». Вскоре он открыл частную практику, чтобы заниматься лечением психических расстройств. Внимательно изучая своих пациентов, Фрейд предположил, что многообразие человеческого поведения можно объяснить в терминах незримых психических процессов, системы, работающей за сценой. Фрейд заметил, что часто у его пациентов в сознательной деятельности не было ничего явного, что могло бы определить их поведение. Приняв новый механический взгляд на мозг, он заключил, что должны существовать скрытые глубинные причины. Таким образом, мозг оказывался не просто не тождественен сознательной части, с которой мы знакомы. Напротив, он был подобен айсбергу, большая часть которого скрыта от наших глаз. Эта простая идея трансформировала психиатрию. Ранее девиантные психические процессы относили к категории необъяснимых, за исключением тех, которые приписывали слабой воле, одержимости демонами и так далее. Фрейд настаивал, что причины следует искать в физическом мозге. До появления современных технологий работы с мозгом пройдет еще немало времени. А пока лучшим из методов был сбор данных снаружи системы. Беседы с пациентами и заключение о состоянии их мозга на основе психического статуса. Будучи сторонником этой позиции, Фрейд уделял большое внимание информации, скрывавшейся в оговорках, описках, поведенческих шаблонах и сюжетах снов. Он выдвигал гипотезу, что все они есть продукт скрытых нервных процессов сферы, которой у субъекта нет прямого доступа. Исследуя поведение, выступающее над поверхностью, Фрейд был уверен, что может понять смысл того, что скрыто от глаз. Чем больше он изучал сверкание верхушки айсберга, тем больше оценивал его глубинную часть и то, что она может рассказать о мыслях, снах и устремлениях людей. Применяя ту же концепцию, наставник и друг Фрейда Йозеф Брэйр, разработал успешную стратегию помощи истеричным пациентам. Он просил их без ограничений говорить о ранних проявлениях их симптомов. Фрейд распространил этот метод на другие неврозы и предположил, что подавленный травматический опыт пациента выступает в качестве скрытой основы для его фобий, истерического паралича, паранойи и так далее. Он догадывался, что подобные проблемы скрыты от сознательного разума и в качестве решения предлагал поднять их на уровень сознания, чтобы получить возможность открыто им противостоять и таким образом устранить причину развития невроза. Этот подход стал основой психоанализа на следующее столетие. С течением времени детали психоанализа значительно менялись, но основная идея Фрейда позволила сделать первый шаг по пути, на котором среди источников мышления и поведения рассматривались скрытые состояния мозга. Фрейд и брейер опубликовали совместную работу в 1895 году. Однако брейер все больше разочаровывался в идее Фрейда о сексуальном происхождении бессознательных мыслей, и в итоге они пошли разными путями. Фрейд опубликовал свое крупнейшее исследование бессознательного «Толкование сновидений», где анализировал собственный эмоциональный кризис и ряд сновидений, инициированных смертью отца. Самоанализ позволил ему обнаружить неожиданные чувства к отцу. Например, что восхищение смешано с ненавистью и стыдом. Ощущение, что под поверхностью присутствует что-то гигантское, заставило Фрейда задуматься о свободе воли. Ученый рассуждал, что если источниками выбора и решений являются скрытые психические процессы, то свободный выбор — это либо иллюзия, Либо он, как минимум, намного более ограничен, чем принято было считать. К середине 20 века мыслители начали осознавать, что нам мало что известно о себе. Человек находится не в центре своего Я, а напротив, подобно Земле в нашей галактике, а нашей галактике во Вселенной далеко на краю и мало что знает о том, что там происходит. Интуитивное представление Фрейда о бессознательном. Было верным. Но он жил задолго до того, как появилась возможность изучать мозг на различных уровнях. От электрических разрядов в отдельных клетках до схем активации, затрагивающих его обширные области. Современные технологии сформировали картинку внутреннего космоса, и в следующих главах мы отправимся в путешествие по этим бескрайним территориям. Как можно злиться на себя? Кто на кого зол? Почему после того, как вы смотрели на водопад, кажется, что скалы поднимаются вверх? Почему Уильям Дуглас, судья Верховного суда, заявил, что может играть в футбол и ходить в поход, несмотря на то, что был парализован после инсульта? Почему в 1903 году Томас Эдисон казнил на электрическом стуле слониху Топси? Почему людям нравится хранить деньги на рождественских счетах, несмотря на то, что им не начисляют проценты? Если пьяный Мэл Гибсон антисемит, а трезвый Мэл Гибсон приносит извинения за некорректные высказывания, то кто такой настоящий Мэл Гибсон? Что общего у Одиссея и ипотечного кризиса? Почему стриптизерши больше зарабатывают в определенные дни месяца? Почему люди, чье имя начинается на букву А, с большей вероятностью вступают в брак с людьми, чье имя также начинается на букву А? Почему мы разбалтываем секреты? Верно ли, что одни люди, вступив в брак, изменяют с большей вероятностью, чем другие? Почему пациенты, принимающие лекарства от болезни Паркинсона, становятся игроманами? Почему Чарльз Уитман, банковский служащий с высоким IQ и обладатель высшей скаутской награды Eagle Scout, застрелил 48 человек с башни Техасского университета в Остине? Имеет ли все это отношение к закулисной работе мозга? как вы увидите, имеет.